землетрясения и иные дурные предзнаменования. Наши мирные занятия тем летом несколько раз прерывались разными тревожными событиями. Дурные предзнаменования следовали одно за другим, рождались уродливые животные, а однажды утром обнаружилось, что обрушилась капитель каменной колонны у подножия Пателлы. Правительство Четно посылал монахов туда, где происходило неладное, чтобы они молитвами лишали силы злых духов. Когда однажды при совершенно ясном небе из одного водостока главного храма Аль-Хассы, выполненного в форме драконьей головы, начало капать, весь город пришёл в ужасное волнение. 15 августа сильное землетрясение повергло священный город в ужас. Ещё один дурной знак. У людей Ещё свежо было воспоминание о комете, от которой в прошлом году на небе днём и ночью оставались световые полосы. Старики вспоминали, что после появления предыдущей кометы началась война с Китаем. А о появлении кометы я знал заранее, слышал по радио, что лётчики уже видели её над Австралией. И когда комета проходила над Лхассой, мы с моим другом Вандюла отправились на ночную прогулку, чтобы насладиться фантастическим зрелищем. Землетрясение началось неожиданно. Дома вдруг задрожали, можно было различить до 40 далёких глухих взрывов. Видимо, это разрывалась земная кора. При абсолютно ясном небе на востоке показалось огромное огненное зарево, а отголоски толчков ощущались ещё несколько дней. Индийская радиостанция сообщила об обширных изменениях рельефа в провинции Ассам, которая граничит с Тибетом. Пострадали целые долины и горы, а запруженная оползнями и разливавшаяся Брахма-Путра нанесла огромный ущерб. В Лахасе только несколькими неделями позже узнали, насколько огромны последствия этой катастрофы в самом Тибете. Судя по всему, эпицентр землетрясения находился в южной части страны. В результате сильных подземных толчков сотни монахов и монахинь оказались погребены, в своих скальных монастырях, так что часто не оставалось никого в живых, кто мог бы донести эту печальную весть до местного пенпо. По стенам крепостей пошли трещины, к небу поднимались руины, люди, словно по воле демонов, вдруг проваливались под землю. Конечно, все эти происшествия можно объяснить законами природы, но лишить тибетцев их суеверий все равно, что лишить их части жизни. Если дурные знаки вселяли ужас, то хорошие предзнаменования, наоборот, придавали жителям страны сил и уверенности. Далай-лама подробно сообщали обо всех предзнаменованиях, хотя юный правитель был суеверен, как и народ, всё же его всегда интересовало и моё мнение об этих событиях. Так что у нас всегда хватало тем для разговоров, а время встреч пролетало стремительно. Далай-лама Виделся со мной в своё свободное время, и немногие знали, что он и отведённое на отдых время тратит на учёбу. Он всегда очень строго придерживался расписания. Как радостно он встречал меня, так опасливо поглядывал на часы, когда свободное время подходило к концу, ведь религиозный наставник уже поджидал юношу в другом павильоне парка. Однажды мне представился случай понять, насколько далай-лама дорожит нашими занятиями. В день, когда должно было состояться множество церемоний, я не рассчитывал, что меня вызовут в резиденцию Нарбуленка. Поэтому я отправился с друзьями на прогулку в горы, но на всякий случай показал своему слуге, как с помощью зеркала можно подать сигнал солнечным зайчиком, если всё же высокий ученик пожелает меня видеть. И действительно, В обычный для наших занятий час я увидел условный сигнал и со всех ног бросился обратно в город. У переправы слуга уже ждал меня с лошадью, но как я ни торопился, я всё-таки опоздал на 10 минут. Ещё издали, заметив меня, далай-лама бросился ко мне, взял меня за обе руки и воскликнул: "Где же ты пропадал, Генрик?" Я попросил прощения за причинённое беспокойство и только тогда действительно понял, что значат для него наши занятия. В тот день с нами была мать и самый младший брат Далай-ламы, так что я поставил одну из 80 имевшихся правителей кинолент. После просмотра в зал явился Сапён Кенпо с большим узлом выпечки для матери его святейшества. Мне было интересно наблюдать мать и сына одновременно. Я знал, что с момента признания в ребёнке воплощения Будды семья теряла всякое влияние на него и должна была видеть в нём, как и другие, лишь живого Будду. Поэтому посещение матери было практически официальным приёмом, и по этому случаю она надевала своё лучшее платье со всеми украшениями. На прощании она поклонилась, и далай-лама дотронулся до её головы благословляющим жестом. Этот жест, кажется, как нельзя лучше объяснял отношение матери и сына. Она даже не удостоивалась благословения двумя руками, которое положено монахам и высоким чиновникам. Когда мы остались наедине, юноша с гордостью показал мне свои арифметические упражнения. Этот предмет мы оба в последнее время несколько обделяли вниманием, потому что Далай-лама прекрасно умел обходиться с тибетскими счётами, которых было вполне достаточно для его потребностей. Тибетцы с удивительной ловкостью пользуются этим приспособлением, которое прежде было распространено и у нас. Я несколько раз даже проигрывал арифметические состязания, в которых участвовал, вооружившись бумагой и карандашом, у мельцу со счётами. Простые люди, у которых нет счётов, используют глиняные черепки, персиковые косточки и горох, как учат в школе. Для самых простых вычислений прибегают к чёткам. ведь они-то у каждого под рукой. Иногда, очень редко, случалось, что нас беспокоили во время занятий. Один раз явился солдат личной охраны передать какое-то важное письмо. Огромный детина трижды распластался на полу во всю длину своего роста, в соответствии с церемонией глубоко и шумно вдохнул, после чего вручил письмо. Потом он, пятясь, вышел из зала и бесшумно закрыл за собой дверь. Надо признаться, в подобные моменты я особенно остро ощущал, насколько сильно нарушаю местный этикет. Письмо это было от старшего брата Далай-ламы, который служил настоятелем монастыря Кумбум в китайской провинции Цинхай. Там уже захватили власть китайские коммунисты и пытались повлиять на Далай-ламу через его брата Такце-ла-римпаче. В письме он сообщал о своём приезде Так как он уже давно был в пути, прибытие следовало ожидать очень скоро. В тот же день я нанёс визит семейству удалой ламы. Его мать пожурила меня, от её материнской любви не могло укрыться, как сильно её сын привязался ко мне, и как часто он смотрел на часы, когда я опаздывал. Я объяснил причину своего опоздания и убедил её, что отношусь к занятиям серьёзно и без причины не позволяю себе задерживаться. На прощание она попросила меня не забывать, как мало у её сына в жизни возможностей самостоятельно выбирать удовольствия. Наверное, хорошо, что эта женщина своими глазами видела, насколько важны для Далай-ламы наши занятия. Потому что через несколько месяцев уже вся Лхаса знала, куда я отправлялся верхом около полудня, и, как и следовало ожидать, монахи стали выказывать недовольство моими постоянными посещениями. И вот тогда Мать очень энергично поддержала желание сына. Однажды, в очередной раз проходя через ворота драгоценного парка, я заметил, что через маленькое окошко за мной наблюдает Далай-лама. При этом на нём вроде бы сверкнули очки, что меня очень удивило, поскольку я никогда раньше не видел его в очках. На мои вопросы Далай-лама ответил, что уже несколько лет у него проблемы со зрением, поэтому во время учёбы он надевает очки. который брат ему заказал через индийское представительство. Наверное, Далай-лама испортил себе зрение ещё в детстве, когда единственным его удовольствием было часами смотреть в подзорную трубу Налхасу. К тому же, усердное чтение и занятия в тёмной потале при плохом освещении явно не способствовали здоровью глаз. В тот день на юноше была короткая красная курточка поверх монашеского одеяния. Эту курточку Он сшил себе сам, чем очень гордился, но носить эту одежку он мог только в свободное время. Главным её достоинством были карманы, ведь традиционный тибетский костюм не знает карманов, а Далай-лама, наверное, по фотографиям в журналах и по моим пиджакам заметил, насколько удобна эта вещь. Как любой мальчик его возраста, он постоянно таскал с собой кучу мелочей вроде складного ножа, отвёртки и сладостей. В карманы же он поместил свои цветные карандаши и перьевые ручки, и, видимо, стал первым далай-ламой в истории, который находил удовольствие в таких вещах. Очень радовало его и коллекция часов, которая частично досталась ему от далай-ламы XIII, но свои любимые часы Омегу с календарём он приобрёл на собственные средства. Не достигнув ещё совершеннолетия, юноша мог распоряжаться только теми деньгами, которые клали прихожане к подножию его трона. Потом в его распоряжение поступят сокровищницы Паталы и драгоценного парка, и он став полновластным правителем Тибета, сделается одним из самых богатых людей в мире.